Валент ввел жеребца под узцы. Позади, также спешившись, шли молодые воины-склавины. Копыта коней тихо постукивали по устилавшей склон каменной крошки. Кругом замерли серые горы. Смешивались желтые и зеленые краски в кронах деревьев. Дождь бежал мелкими каплями. Рядом с римлянином вел черного коня будимир давний приближенный Всегорда. «Проклятый холод! Что в мире Чернобога? Вечный холод! Еще немного, и вода превратится в снег!» — рычал он. Кутался в плащ на меху. Влага стекала по его светлому сам шапка намокла, лисий ворс на ней слипся и потемнел. Валент откашлялся. От сырого воздуха запершило в горле. В Карпатских горах зима уже давала почувствовать свое приближение. По ночам льдом покрывались лужи. Ини выступал на траве. Солнечные дни делались реже. — И что их заставило поселиться на вершинах гор? — Не только людям. Комарам трудно взять такую высоту, — хрипло пошутил римлянин. Будемир дунул в усы. Наконец показалась крепость. Трудный подъем вел к ее воротам. Шесть деревянных башен, соединенных дубовым частоколом возвышались над узким, сгибающимся, как серпантин, горным проходом. Будучи заваленным деревьями и камнями, он обрекал нежеланного гостя впустую терять людей под дождем неприятельских снарядов. Валент встряхнул усеянную каплями шапку, отороченную мехом. Снова надел, откашлялся, ладонью сбросил воду с бороды. Согревал только тяжелый меховой плащ, замшевые сапоги, Намокли за часы подъема. Ноги устали и стерлись. — Что, брат, и тебе сыро? — спросил его Будемир. Посмотрел утомленно, серыми глазами сквозь опухшие веки. Тонкий рот улыбнулся на суровом лице. — Отогреться бы нам, брат, поесть горячего и отогреться. Валент кивнул. Будемир нравился ему. Он был на несколько лет моложе римского изгнанника. Даврит выделил этого крепкого духом человека не за боевую отвагу. Никто не умел так терпеливо убеждать людей, как Будимир. Князь часто брал его на переговоры. Даже самые упрямые старейшины не могли устоять перед хитрыми аргументами и обходительностью Будимира. Не раз отправлялся Будимир посланцам коварам, чей язык хорошо понимал. «Меня только утешает, что мы, наконец, добрались», — сощурился римлянин. Струйки воды скользили по его лбу и щекам, замирали лишь на темных ресницах. «И меня это радует», — отозвался будимир. «Древовичи горячий народ, может, справят нам с дороги добрую баню? Иначе обида». Дождь усилился. серые облака заволокли лесистые горы. Усталые лошади двигались медленно, опуская головы под тяжестью густых, намокших гриф. Молодые воины терпеливо переносили трудности. Многим из них предстояло зимовать в горах под началом опытного княжеского брата. Отряд миновал самый узкий участок подъема. Заскрепели ворота. Группа седобородых старейшин вышла навстречу путникам. Будемир выступил вперед, Заговорил приветственно. Стройный старик, мал, с белыми висячими усами, ответил ему. Пригласил отобедать, помыться и отдохнуть. Дождь стучал холодными каплями по деревянным крышам. Тела людей просили огня и пищи. На другой день погода улучшилась слабо. Небо осталось серым. Только дождь к полудню стих, вылившись утром. С группой старейшин Валенты будимир, Отправились смотреть возведенные укрепления. Древовичи полагали себя удаленными от товаров. Старейшины их упрямились, не желали возводить по приказу Даврита стены вокруг отдаленного горного поселения. С трудом переломил их Всегорд, настоял, объяснил, даже пригрозил. Летом застучали топоры, запили пилы, потянулись в гору подводы с бревнами осенью послал воевода валента проверить все ли готово как он желал Нехорошо мудрые отцы поступаете не все сделали не все мотал головой будимир вон горане всерьез готовятся одни вы верите будто товары мимо пройдут или вовсе не явятся он мне вчера что ваши общинники нашептали говорят мол старейшины наши твердят в такую глушь воины как она не сунутутся. «Горы и леса — наша им преграда. Сонутся. Одни вы не верите, одни вы сомневаетесь!» Бед решения не принимал. Все помимо него делается. Все хитро, не по старинным обычаям вершится стало. Старик-борщ покрутил растопыренными пальцами возле головы, вскурчил недовольное выражение, шлепнул другой ладонью по полушубку. Каган много пожелал, так его поганых людей зато праведно князь наказал. Этим дело и кончено. «Что нам, гарани?» — ворчливо оправдывался старец Соловей. Щурился лукаво, поднимал низкие русые брови. «Ты, Будемир, скажи лучше, за что на нас Каган обиду держит? Все ведь дружили, дружили, а теперь война. Чего бы это?» «Мало сыны наши с ним плечом к плечу против римлян бились? Мало?» «Мстят они нам за успехи, да за добычу богатую. Власти над склавинами желают, да они рабов от нас требуют!» Старейшины загудели, запели недовольную песню. «Добрые отцы, успокойтесь, стены стоят, да и башни вон какие выстроили!» Принялся Будемир успокаивать племенных глав. «Дело-то почти сделано! Вот!» «Знаю, и воины у вас есть славные. Про иных у Древовича никто не слышал. Хвала вам за добрых сынов, хвала! Пусть теперь Валент скажет, он крепость эту задумывал. Тише, мудрый старейшин, тише!» Всё радует», — начал римлянин. «Одно огорчает. Не все, что на вид прочно, является таковым. Еще летом я просил засыпать землю позади стен». Валент указал на пустое пространство за частоколом. «Вала за ним не было». «Без насыпи, чистокол, обоюдная преграда! Без насыпи он не так устойчив!» Старейшины молчали. Смог даже Соловей. Посланец Всегорда проделал десяток шагов по вязкой земле. Приблизился к деревянной башне. Поднялся по приставленной лестнице. Заглянул через вырез полу внутрь бревенчатого квадрата. Вместо грунта увидел внутри пустоту между решетками бревен. Обтер руку от липкой смолы. Ткнул пальцем вниз. Заговорил, стараясь не срываться в чужой речи. «Разве ваши люди не встречали лазутчиков Кагана?» «Было такое в это лето!» Низко ответил старейшина Путислав. Пригладил пышную, но не длинную бороду. Зашевелил недовольно косматыми бровями. Не хотелось признавать чужой правоты. Римлянин спустился вниз. Заглянул старцу в белесые глаза. «Авары! Все дороги прощупывают!» «Легко им будет пройти сквозь ваши земли, если тут их не остановить. Ваши же селения, они придадут огню. Других проходов кругом нет. Карпань свои днем и ночью стерегут. Потому Даврит и захотел по весне возвести эту крепость, а я летом советовал, как ее сделать еще лучше». «Не пойму я, зачем землю ворочить? — вмешался другой старейшина. «Для чего крепость стоит, для ее защиты совет племени нашего много людей дал. Вон, сколько домов нарубили!» «Довольно, мы тут воинов поставим, общины им хлеба дадут, семьи их кормить станут», — подтвердил Борщ. Пожаловался. «Трудно это теперь, и так на хлебников много стало. Вон, сколько мужской силы Даврит на юг увел. Жены и дети их у многих на общинах остались». — Нечего землю ковырять, раньше весны ее трогать, только богов гневить. — Нет на то древнего положения, — заскрипел Соловей. — Делать этого не дадим. Сворогов закон суров. На то и совет старейшин в племени, чтобы правильный порядок был. Валент резко потянул носом сырой воздух, скрестил руки на груди. — Успокойся, — сказал ему внутренний голос. Гневаться было недопустимо. Старейшины, главы родов, занимали высшее положение в племенах склавин. Были они выше простых общинников и влиятельных выборных племенных князей. Лишь военный глава племенного союза мог позволить себе надавить. Но даже он был ограничен советом выборных от племен старейшин, ветом союза склавин. «Мудрые отцы!» — почтительно заговорил Будемир, встав рядом с Валентом. «Мы точно знаем, что авары намерены пройти огнем по землям Древовичей. Лишь малая часть селений ваших расположена в горах, большинство их лежат на равнине. Воины Кагана сражаются отлично. И лучше до нового тепла все подготовить, чем потом надеяться на чудо. Перун, свидетель, предки не простят пренебрежения к сородичам». «Две сотни древовичей смогут здесь остановить полчища Кагана, но лишь если подготовятся заранее. Так всему племени надежней станет». Он указал в сторону частокола, за которым шел вниз обрыв. Старики нехотя закивали головами. Они понимали значение крепости. «Что вас смущает, старейшина?» «Чужак нас учит. Римлянин. Куда это годится?» Гордо поднялся до бороду и голову один из старцев стрельнул сердитыми глазами в посланцев Сигорда. «Он не чужак, а человек Даврито. Глава Союза знает, кому он может доверять и в чем. Империя Валенту враг не меньше, чем с Клавином. Он наш собрат!» будимир поднял указательный палец, стал неузнаваемо строг. «И делом это доказал!» «На его слово можно положиться. Он знает, что советует. Вам же только польза!» Старейшины зашептались. Пришло время решений. «Слышь, парень, сходи за Милорадом», сказал один из старцев, ожидавшему неподалеку юноши. Тот поспешил к низким жилым постройкам, зашлепал плетенными башмаками по липкой грязи. «Пусть будет так», — примирительно заговорился до усый мал, до этого предпочитавший молчать. Прищурился хитро, почесал большое ухо. «Наш князь походе, там за Дунаем». «Мы пока избрали военным старшиной Милорадо. Он опытный охотник, да и воин не без достоинств». «Вот это уже дело», — подумал Валент. Весь вчерашний вечер старейшины уклонялись от серьезного разговора, рассказывали истории, угощали гостей, хвалили местные мед и дичь, но никаких важных вопросов не поднимали и ответов давать не спешили. Появился руслый мужчина в сопровождении группы вооруженных словин Голова его походила на медвежью. Короткие каштановые волосы торчали по бокам. Глаза были маленькие, а нос приплюснутым. За поясом заткнута была палец. Шел он, раскачивая тяжелыми плечами под толстым шерстяным плащом. «Защитит вас ворог!» — грузно сказал Милорат. «И тебе, боги, в помощь!» — ответили гости. Крепко пожали они руку военному старшине, назвали имена. С интересом посмотрел Милорат на Валента. «Значит, это ты и есть римский советник Даврита, что крепость нашу придумал». «Хорош! Все учил врагу и не подобраться!» Валент с благодарностью кивнул. «Добрых ребят вы привели с собой», — похвалил вождь молодых воинов, сопровождавших посланцев сигорда «Я тут утром с парой померился силами щит на щит». «Не дурно дерутся, перуновы тети. Доброе пополнение будет дружине союзного князя». «Спасибо за теплое слово», — ответил будимир. «Твои молодые воины должны быть не хуже». «Хуже», — Милорад косо посмотрел на старейшин. Валент понимал, какую обиду держит вождь на стариков. Они оттесняли его, предпочитая самим решать военные дела. Только теперь решили старейшины пригласить военного вождя к важной беседе. Римский изгнанник не мог знать, что за борьба шла среди древовичей. Он лишь догадывался о ней. На юге князья имели уже немало власти, но на севере советы старейшин все еще были главной силой. У ливичей или меритян князья с дружинами все больше отрывались от общины, обогащались походами, забывали, как обрабатывать землю. Общины вынуждены были кормить защитников, а старейшины терпеть их воле Князья вставали над советами старцев. Над племенами выше поднимался Даврит. — Пусть римлянин объяснит, что еще нужно сделать. На то наша воля есть, — сказал Седоус имал Им бы только по домам сидеть, — угадал валент мысли Милорада. Сила этого человека рвалась наружу, требовала применения. Он наверняка был храбр до безрассудства, хитер в засадах. Жаждал ли он власти и славы? Бывший сенатор повидал людей. Он чувствовал эту жажду в военном вожде Древовичи. Старейшины направились к теплым домам. Будемир пошел с ними. Подмигнул незаметно Валенту. Остались только Мелорат и трое его людей, кусатых с ножами и топорами на поясах. «Важнее вашей крепости в горах нет», — сказал римлянин. «Но ее еще нужно сделать сильнее. Дерево можно подпалить огненными стрелами». Но земля и камень не горят. Поэтому я летом и просил старейшин укрепить частокол земляным валом позади. С него удобнее отражать натиск, и даже при разрушении частокола он остается преградой. Внутри башен я предлагал засыпать камни и землю. Для этого и предусмотрел внутри бревенчатые перекрестия. — Что еще? — спросил Милорад. Валент достал берестяной свиток. Принялся объяснять. — Вчера... Мы специально спустились к проходу. Он свободен. Нет ни одного завала, ни одной преграды врагу из камней и деревьев. Если бы авары явились сейчас, они легко обошли бы крепость. «Так и есть», — сказал вождь. «Наши старейшины не верят, что авары могут прийти. Они считают, что Всегорд слишком много власти над племенами хочет забрать. Да и именует его другом, но союзу племен этого мало. Все, что ты говоришь...» Мы сделаем.